В пятницу утром Поля проснулась с теми же чувствами, с которыми засыпала накануне, с тревогой и страхом, полная мрачных предчувствий. Это было как страшный сон, но не только ночью. Как раз ночью она не испытывала никаких чувств, не видела даже снов. Чувства возникали откуда ни возьмись, когда казалось бы, всё хорошо и обычно, и остаётся лишь тревожиться о всяких мелочах. Например, сумеет ли она заразиться ветрянкой вовремя? Или как втолковать дюше, что горячее молоко — это шнотворная отрава, следовательно, не может быть полезным и вдруг без предупреждения. То, чего она на протяжении стольких лет боялась больше всего на свете, стало не просто вероятным, но и неминуемым. Это началось вчера после чая. Она ушла к своему любимому дереву в саду за огородом, дереву, которое раньше было любимым у них с Луизой. Только теперь Луиза им больше не интересовалась и охотно уступила его Клэрри. Устроилась на лучшей ровной ветке довольно высоко, где могла сидеть, прислонившись спиной к стволу и читать так, чтобы её никто не видел. Она читала задание на каникулы. Мисс Миллимонт разрешила им выбирать книги из списка, который сама составила, и Полли выбрала Кренфорд, а он оказался довольно скучным. Поэтому, когда она услышала внизу голоса, то сразу отвлеклась. Голоса приближались. Она уже видела, что это тётя Рейч и Сид. Полли собиралась окликнуть их, но вдруг поняла, что тётя Рейч плачет редкое явление для взрослых. А потом стало ясно, что они сейчас остановятся под деревом, и было уже слишком поздно сообщать, что и она здесь. Они заговорили о какой-то Иве и о том, как она закатила сцену из-за отъезда Сид. А тетя Рэч вдруг воскликнула: "Но если ты вернешься в Лондон и начнется война, будут бросать бомбы, начнутся ужасные налеты. Кто-то говорил даже, что они за два или три налета могут сравнять Лондон с землей или пусть от газ. Невыносимо думать, что все это тебе придется выдержать, когда рядом не будет меня. Дражайшая моя, ты высказываешь столько ужасных предположений, если будет война. Ты же знаешь, что она будет." Если Чехия не примет ультиматум Гитлера, ты сама так говорила. Дорогая, сейчас как раз роют бомбоубежища, об этом сообщали в новостях. Но от газа они не спасут. Ах, Ю говорил, что газ всем собираются выдать противогазы. Не в этом дело. Если уж всем нам суждено погибнуть, я хочу быть с тобой, поэтому умоляю тебя попросить Иви переселиться сюда, только обязательно прямо сейчас. Вот-вот объявят чрезвычайное положение, и тогда, наверное, все поездки запретят. А может и нет. Может будет вторжение. О, нет, ни в коем случае. Мы же на острове. Кроме того, насколько я могу судить, мы совершенно не готовы к войне. И мне с трудом верится, что Гитлер об этом не знает. Он задаёт тон и ставит условия. Сид, не надо об этом. Не уклоняйся от темы. Мы говорим о приезде Ивы, о туской и личной теме. Это всё, что мы можем предпринять, верно? Может, это ненадолго, может, это конец всему. Стало тихо, а когда дрожащая поле наклонилась к ветке, чтобы посмотреть, то увидела, что добрая сит обнимает тётю Рейч и целует её, чтобы успокоить. Смелее, дорогая моя, мы вместе. Хорошо, я позвоню Иве, если ты уверена, что Дюша не будет возражать. Ни в коем случае. Она просто не хотела заводить этот разговор при детях, не желала пугать их. Они двинулись прочь и почти сразу скрылись из виду. Поля застыла неподвижно. Её сердце колотилось так отчаянно, что казалось, оно сейчас выскочит из тела. Начиная спускаться с дерева хорошо знакомым путём, она не рассчитала движение и сильно ободрала голень, чтобы не упасть. А когда хотела Поплевать на ногу и стереть кровь, оказалось, что во рту совсем пересохло. В её воображении возникали ужасные видения. Этот сад, только вместо деревьев почерневшие головешки, земля, раскисшая грязь, ночью слышны стоны несчастных раненых. Только я их не услышу, думала она. К тому времени я буду уже мёртвой от бомб и газа. А в Лондоне ещё опаснее, ведь это очевидно. Иначе тётя Рейч не плакала бы, но по ошибке бомбами могут забросать и другие места, но Лондон, папа, Оскар, обязательно надо попросить папу привести с собой Оскара завтра вечером, если он будет, завтрашний вечер. Боже, надо уговорить их приехать прямо сейчас, немедленно. Она вскочила и бросилась к дому, не разбирая дороги. Дозвониться папе в контору не удалось, его не было на месте, и она попросила передать, чтобы он перезвонил мисс Поли Казалит. Потом подумала, стоит ли рассказать обо всём Клэрри и спросить её мнение, но Клэрри зуделила в дери, ей хотелось только одного, чтобы с ней нянчились, а для детских игр ситуация была слишком серьёзной. По всяком случае, дети ничего не знали, при них об этом не говорили. Значит, выяснять надо у взрослых. она попробовала расспросить мистера Йорка, когда тот привез с фермы молоко в вечерней доики, и он сказал, что никогда не доверял немцам и до конца своих дней не собирается. Спросила у миссис Крипс, которая, кажется, читала газету, сидя на скрипучем плетеном стуле, и слышала, что войны пустая отрата времени всех и каждого, а у нее найдутся дела и поважнее. А на прямой вопрос о том Сказано о войне в газете или нет, ответила, что не верит ни единому слову из тех, что пишут в газетах. Наверное, подумала Полли, а о войне не говорят и в присутствии прислуги, не прислугах, как иногда предупреждают мама и тётя Вилли. И она попыталась расспросить маму, которая пришивала материчатые бирки с фамилией к школьной одежде Саймона, устроившись в дневной детской рядом с Уильсом, который сидел в манеже, пускал слюни и хмурился. глядя на два зажатых в кулачках разноцветных кубика. К этому времени Поля уже научилась действовать хитрее, поэтому начала издалека. Почему мистер Чемберлен не встретился снова с Гитлером? А мама ответила, что потребовалось многое уладить. А если Гитлер очень захочет войны, он просто возьмёт и устроит её, да? Мама объяснила, что не всё так просто, причём Поля заметила, что вид у неё стал растерянным. И почти с облегчением спросила в свою очередь, что у поле с ногой. И велела промыть в ванной, а потом принести йод или пластырь. Уму непостижимо поднимать шум из-за каких-то мелочей вроде ноги, когда каждую минуту может вспыхнуть война, устало думала Поля, делая, что ей было велено. Потом ей пришло в голову, что, видимо, мужчины, которые в конечном итоге развязывают войны и сражаются в них, не говорят о войне в присутствии дам. Оставался только брик Он сидел у себя в кабинете, где как обычно пахло геранью и сигарными ящиками, и изучал через лупу огромную книжищу, разложенную на столе. "А, ты-то мне и нужна", заявил он. "Ты кто?" "Поли". "Поли, ясно. Ты почитаешь мне, что я писал здесь об экспорте тиковых брёвен из Бирмы в 1926-32 годах?" "Эх, конечно, пришлось" Потом он долго рассказывал ей о слонах в Бирме, с какой точностью они выбирают место, чтобы взяться за бревно хоботом, и она сделала вывод, что это место не обязательно должно быть посередине, а как все разом прекращают работу и бросают брёвна в одно и то же время днём, когда знают, что пора идти купаться на реку. История была гораздо интереснее тех, что он обычно рассказывал, А людям, с которыми познакомился где-нибудь далеко или прямо здесь, нас слушать она была всё равно не в настроении. Когда он умолк и стало ясно, что он думает, о чём бы ей ещё рассказать, она поспешно спросила: "Не кажется ли ему, что в эти выходные начнётся война?" "А почему ты спрашиваешь, утёночек мой?" Она увидела, как он пытается вглядеться в неё довольно мутными голубыми глазами. "Просто мне кажется, что может начаться". "А чёрт бы меня побрал!" Значит, тебе тоже так кажется, не отступала она. Он продолжал всматриваться в неё, потом еле заметно кивнул, только это строго между нами предупредил он. А папа в Лондоне, сказала она дрогнувшим голосом, боясь расплакаться. И Оскар. Что ещё за Оскар, дурацкое имя? Кто он такой, этот Оскар? Мой кот. Для кота имя совсем не дурацкое. Его назвали в честь знаменитого ирландского писателя Я не хочу, чтобы его забомбили насмерть. Я хочу, чтобы папа привёз его сюда. Мне можно забрать его сюда. Он вытащил из кармана огромный шёлковый носовой платок и протянул ей. "Держи", сказал он. "Похоже, тебе не помешает прочистить нос. Ну, конечно, забрать кота сюда можно. А ты не мог бы сделать так, чтобы папа приехал прямо сегодня?" В этом нет необходимости. Может, на следующей неделе состоится ещё одна встреча, и кто знает, а вдруг всё уладится. Но кто же тебя так напугал, утюночек мой? Да вообще-то никто солгал, а она интуитивно понимая, что тетю выдавать нельзя. Ну так вот, больше не забивай этими вещами свою хорошенькую маленькую головку. Он пошарил в еще одном из своих многочисленных карманов и выудил оттуда полкроны, а теперь беги, утюночек, как будто полкроны могли ее успокоить. Зато папа позвонил ей и пообещал привезти Оскара. Сегодня в пятницу у неё на сердце лежала страшная тяжесть, но по крайней мере, самое большое через 10 часов приедет папа, и она всё утро провела, добывая еду для Оскара и готовя ему постель. Она знала, что в ней он спать не будет, но обидится, если она не подготовится к встрече как следует. Мисс Миллимонт с водушевлением, от которого у неё всё валилось из рук, укладывала вещи. Получив письмо от Виолочки, она, как её и просили, дошла до телефона-автомата и позвонила в Милфарм. Телефоном она пользовалась редко, поэтому очень беспокоилась, что будет плохо слышно. Но Виолочка отчётливо объяснила, что в пятницу днём надо сесть в поезд в 4:20 с вокзала Черенг-Кросс, доехать до Бэтла, и там её встретят. И вот теперь в пятницу утром она открыла самый большой из отцовских чемоданов. Увы, плесень, похоже, попортила материчатую подкладку, разложила его на кровати и принялась набивать вещами. Летней одежды, как таковой у неё не было, она просто одевалась не так тепло, как зимой. Но отсутствие этого выбора не избавило её от крайней степени замешательства. Бледно-серые и кофейные филдеперсовые чулки, которым явно не доставало пар, в неожиданном количестве занимали единственный стул. Она понятия не имела, что у неё их так много, и была обескуражена тем, что лишь некоторые из них подходят один к другому. Пары гигантских трикотажных штанолн были свалены в одну кучу, несколько шерстяных жилеток единообразно бледно-серого цвета в другую. Когда-то давно она слышала от кого-то, что укладывать вещи надо, начиная с тех, которые ближе всех к коже, и двигаться дальше наружу. Однако она то и дело забывала это в мучительных раздумьях, делая выбор между своим бутылочно-зеленым костюмом из джерси и меланжевым твидом оттенка вереска. Встала также проблема с кардиганом. Серостальной, кажется, был попорчен чем-то вроде засохшей овсянки, а бежевый явно молью. Ее лучший горчично-коричневый фулляр обязательно надо было взять для вечеров. Подвязки? Вечно она теряет их, так что лучше взять... все какие только найдутся. Челки всё равно приходилось подтягивать, но благодаря подвязкам они хотя бы не сваливались с ног. Её ночные рубашки одна настоятельно нуждалась в стирке, зато другую она надевала всего несколько дней, висели на железном изголовье кровати. Были ещё две рубашки из ткани вайлла, которые ей шила кузина домовладелицы. По фигуре они были подогнаны плоховато, но надевать под кардиган в самый раз. Насер для туалетных принадлежностей выглядел плачевно. Он опять-таки принадлежал её отцу, и у неё сложилось явственное впечатление, что он отнюдь не водонепроницаемый. Она решила завернуть мочалку и зубную щётку в газету, прежде чем класть в него. Брать много книг она не станет, несомненно, в доме принадлежащем семье Казалет они имеются в более чем достаточном количестве, и ей наверняка разрешат читать их. На второй паре туфель коричневой на шнурках требовалось сменить подметки на одной из них уже была видна дыра подошвы совсем истерлись господи как же ей уместить все это в единственный чемодан она начала запихивать в него вещи сначала разложила на дне фуляр надеясь что он не совсем и замнется а потом кучей свалила сверху остальное переполненный чемодан никак не закрывался ей не хотелось звать на помощь миссис Тимсон С тех пор, как она сообщила ей, что на некоторое время уезжает, в доме возникла характерная атмосфера. Миссис Тимсон, видимо, считала, что ее должны были предупредить заранее, но ведь это абсурд, поскольку она все равно будет получать плату за комнату. Стало ясно, что чемодан закроется только в том случае, если вынуть оттуда кардиган или просто надеть его. Но ей свойственно обильно попотеть, а путешествовать полагается само собой в лучшем пальто, которое и без того довольно плотное. Ничего не поделаешь, придётся брать два чемодана, а значит ехать в такси, которое от Стоук Ньюингтон до Черингкросс могло обойтись фунтов в 2 и даже больше. Так что она набралась храбрости и утром сняла со счёта 10 фунтов. Я отправляюсь в поездку, объяснила она прежде, чем кассир успел сказать хоть что-нибудь. Она встала на колени, чтобы вытащить из-под кровати второй чемодан. Он оказался тяжёлым и неподатливым, и она вспомнила, что он набит бумагами, фотографиями и несколькими фарфоровыми вещицами, которые она хранила как память о доме: чайником для заварки, расписанным примулами, и парой блюд для фруктов с виноградом и вишнями в центре и тёмно-синим с золотом ободком. Все эти вещи придётся выложить в комод, значит, они окажутся в пределах досягаемости любопытных глаз миссис Тимсон. Ну что ж, Письмо Юстаса Анна возьмёт с собой. Их не должен видеть никто, а в остальном будет надеяться на лучшее. Она уезжает. Как ни сказанно, ей повезло. Вдобавок приглашение пришло в конце длинного лета, когда она уже была готова признать, что немного устала от одиночества. Не столько днём, когда она вполне могла развлечь себя в галереях, а по вечерам, когда уставали глаза и читать удавалось не всегда и не так долго, как ей хотелось бы. Вот тогда непродолжительная беседа оказалась бы, кстати, если бы было с кем. Но поездка в деревню. Как она соскучилась по деревне. Они будут сгребать сено и, может, как обычно в этой части страны, собирать хмель, а до моря оттуда всего 9 миль. Она давным-давно не видела моря. Но не следует забывать, что она едет работать, учить девочек. Она много думала о них всё лето, такие разные. Но у каждой свои достоинства, которые она старалась выявить, и небольшие изъяны, для исправления которых, как она опасалась, ей не хватает строгости. К примеру, Луизией, её старшей ученицей, которой уже исполнилось 15, следовало бы усерднее заниматься по предметам, которыми она не интересовалась. Однако она очень умно действовала, добиваясь своего, и намеренно затягивала их споры после утреннего чтения Шекспира, чтобы подольше не переходить к латыни или математике. В последнем учебном году мис Миллимонт начала казаться, что Луиза переросла учёбу в компании Полли и Клэрри, поскольку ни та, ни другая не могли тягаться с ней. Разумеется, обе были двумя годами младше, а это очень много в их возрасте. Луиза стала вялой и высокомерной, и во время пятничных обедов мис Миллимонт заметила, что её отношения с матерью стали несколько натянутыми. Она уже взрослела, в то время как Полли и Клэрри оставались детьми. Полли не внушала беспокойства, казалось, она с удовольствием читает Шекспира, не выказывая ни малейшего желания стать актрисой. С искренним восхищением слушает сочинения Клери, не пытаясь соперничать, не жеманичит и спокойно относится к своей внешности. Хотя, как ребёнок, она очень мила и обещает в будущем стать красавицей. Она вся исполнена непосредственности и энтузиазма. Нравственные вопросы, от которых Луиза уклонялась ловко из проблизками остроумия, а Клэрри почти в слезах раздражалась обличительными речами, Полли подолгу обдумывала с таким неподдельным беспокойством и прямотой, которые особенно импонировали мисс Миллимонт. Но её любимицей, хоть она и винила себя за это, всё-таки была Клэрри. Она не обладала ни миловидностью Полли, ни эффектностью Луизы, Была круглолицая и веснушчатой, с желтоватым цветом лица, с жидкими и прямыми волосами мышиного оттенка. Её улыбку портили щёлка между передними зубами и стальная скобка на них. Она грызла ногти, часто дулась и в некоторых отношениях была самой заурядной, не слишком привлекательной девочкой, но она многое подмечала, и в том, как она это делала, и потом писала о своих наблюдениях, мисс Миллимонт чувствовала нечто незаурядное. В прошлом году вместо сочинений, имитирующих сказки с антропоморфными животными, она начала писать рассказы о людях, доказывающие, что она чувствует, догадывается или знает о них поразительно много для тринадцатилетнего ребёнка. Мисс Миллиманд поощряла её, всегда давала ей задания, в которых она могла проявить свой дар. Зачастую заставляла её читать отрывки сочинений вслух и педантично указывала на значение слов, употреблённых слишком вольно или неточно. Всё это вдохновило Луизу, которая не любила, когда её затмевали, больше писать самой, и она сочинила трёх actную пьесу, семейную комедию, неожиданно зрелую и забавную. Обеим девочкам прямая дорога в университет, думала мисс Миллимонт, но без особой надежды, так как в семье казалят не стремились дать образование дочерям. Так она медлила на полу, стоя на онемевших коленях над переполненным чемоданом. Она закончит укладывать вещи, пойдёт к телефону-автомату и вызовет такси с ближайшей стоянки. Лучше сначала добраться до вокзала и купить билет, а уж потом, если останется время, выпить чаю с сосиской в тесте или ещё чем-нибудь таким же аппетитным. Много позднее, пока её везли на вокзал, она даже не помнила, когда в последний раз ездила в такси, и это расточительство, несмотря на всю его необходимость, сверлило её. Она с внезапной тревогой поняла, что поскольку жить будет на полном пансионе, то вряд ли сможет рассчитывать на прежние размеры жалования. Скорее всего, по всей справедливости из него будет удержано не меньше 3 фунтов. В то время, как ей все равно придется платить двадцать восемь шillingов за аренду комнаты у миссис Тимпсон, или она останется без крыши над головой. Но ну, -ну Элеанора, сначала доживи, а там будет видно, упрекнула она себя. Что стоят твои ничтожные обеды по сравнению с трудностями, с которыми столкнулся бедный мистер Чемберлен? Она читала Таймс каждый день и видела, к чему все идет. Это прекрасная и надёжная страна, похоже, вновь ощутилась на грани кровопролития и катастрофы. Тем вечером Эдвард вернулся в Милфарм поздно. Пробки, объяснил он. Вдобавок выехал слишком поздно. На самом же деле он припозднился, потому что забрал Диану, Джейми и их внушительный багаж из её дома в Сент-Джонс-Вут и отвёз в Одерхёрст, куда Ангус Позвонивший из Шотландии велел ей перебраться к его сестре, пока всё не уляжется, как он выразился. Для Дианы это распоряжение стало страшным ударом. Оно означало, что Эдвард на неопределённый срок окажется вне досягаемости. Вдобавок, она уже обнаружила, что ужиться с заловкой будет непросто, в чём и призналась Эдварду. А когда он спросил почему, объяснила, что Айла очень религиозна и придерживается довольно либеральных политических взглядов. Господи, помилуй, значит, мне даже звонить тебе нельзя. Думаю, безопаснее будет, если я стану звонить тебе по понедельникам в контору во время её отсутствия. Она ходит на собрания и тому подобное. Мы должны быть очень осторожны. Столкнувшись с Вилли на Ленсдаун-роуд 10 днями ранее, оба перепугались. Правда, скоро Эдвард начал считать, что они невероятно легко отделались, но Диана восприняла случившееся гораздо серьёзнее. А если бы Вилли явилась в тот момент, когда она осталась в её доме почти на всю ночь, или когда они были наверху в гардеробной Эдварда, она злилась на то, что он подверг её настолько унизительной опасности. Ответ Эдварда, что Вилли ещё никогда в жизни не делала ничего подобного, ситуацию поправил, но не совсем. И хуже всего было то, что она понимала, больше она никогда не отважится прийти туда. Она спросила Эдварда, не заподозрила ли Вилли что-нибудь по его мнению, и Эдвард сказал: "Господи, нет, ну конечно, не заподозрила, не такой она человек". "А я бы наверняка подумала, Диана. Будь я замужем за Эдвардом, я бы точно заподозрила его". Естественно, в этом она Эдварду не признавалась, но ей очень хотелось увидеть Вилли, и та удивила её. Диана ожидала встретить миловидную, разве что слегка увящую женщину, а перед ней было маленькое, точёное, умное и интересное создание, сидеющие кудри, очень тёмные и широкие брови, орлиный нос и изящный рот, совсем не та внешность, которую себе нарисовала Диана. Странно, что Эдвард вообще на ней женился, ведь он как никак лакомый кусочек. Должно быть, Вили живёт припеваючи и не думает о деньгах. А Диане казалось, что вся ее жизнь проходит в соблюдении ошеломляющего множества приличий и поддержании видимости, а в промежутках между ними в стараниях обойтись еще без чего-нибудь. Как второй сын Ангус не мог рассчитывать на солидное наследство, хотя кое-какие деньги ему оставил крестный отец, и это было, вероятно, худшее, что только могло с ним случиться, поскольку позволило избегать хоть сколько-нибудь серьезной работы. Его представления о том, что ему причитается, были романтичными и нереалистичными. Честь семьи, то есть его собственный комфорт, ставилась так высоко, что зачастую обрекала Диану на унизительное крохоборство. Ещё одной видимостью, которую приходилось поддерживать перед его родителями, была его якобы чрезвычайно тяжёлая и успешная работа, благодаря которой они встречали его выходящим из вагона первого класса в Инвернессе. Он посылал им немыслимо расточительные подарки к Рождеству и, к счастью, всего раз в год угощал завтраком в Рицце. Все их друзья были богаче, чем они, и Диана уже много лет приобретала свою одежду с рук, по объявлениям в Леди, у тех, чьими главными достоинствами был такой же размер и проживание преимущественно за границей. Она вздохнула, и Эдвард положил ей ладонь на колено. Вышено, с дорогая. Это же не навсегда. Если и начнется война, она может затянуться на очень долгое время, думала Диана. Она знала, что если Эдвард сейчас расстанется с ней на несколько месяцев, он найдет другую, и она тем или иным способом должна этому помешать. Они поднимались на холм к Отхерсту. Через несколько минут он высадит ее из машины и помчется к своей семье и к Вилли. Возможно, он уловил её настроение, потому что сбавил скорость и спросил: "Ну что такое, милая?" "Ничего, просто взгрустнулось. Может, заедем в паб, выпьем по-быстрому?" "Было бы замечательно, но с нами Джейми. Могу тебя вынести". Но как только они остановились, Джейми, который проспал как паенька всю дорогу в своей корзинке на заднем сиденье, проснулся и расплакался. Диана вынула его из корзинки и начала успокаивать, вышагивая туда-сюда. Он удивительно красив, думала она, в отличие от тех двоих, толстых и рыхлых, с рыжевато-светлыми волосами. Джейми был тёмненьким, тонким, с очаровательным, кричковатым носиком, слишком взрослым для детского личика. Он точно от Эдварда, уже в тысячный раз, подумала она. Иногда, глядя на него, она обморочно слабела от любви. Он был мокрый. Он никогда не плакал без причины. Она уложила его на заднее сиденье машины и достала чистый подгузник из корзинки. Пока она закалывала подгузник булавками, он взглянул на неё с мимолётной заговорщицкой улыбкой, полной такого веселья и доверия, что она прослезилась. Вот, держи, милая. Подожди чуть-чуть. Слеза о капнула на животик Джейми, и он моргнул. Закончив переодевать его и положив обратно в корзинку, она повернулась к Эдварду, Чтобы взять свой стакан, но он сказал: "Пойдем-ка, сядем". Они сели. Он вложил ей в руку стакан и обнял ее за плечи. Бедная моя, ты совсем расстроилась. Не унывай. Даже через сто лет ничего не изменится. Вот это меня не сколько не утешает. Кто вообще придумал такую глупость? Он пожал плечами. Не знаю. Скажу одно: я люблю тебя, как бы там ни было. И мне невыносимо оставлять тебя. Так лучше. Гораздо лучше. Она взяла протянутый им платок и высморкалась. Твои платки так приятно пахнут. Ливанским кедром, ответил он. Ну, пей, милая, нам уже пора. Когда они допили, он поцеловал её и унёс оба стакана обратно в паб. "Признай, Джейми вёл себя как ангелочек", сказала она, пока они проезжали через деревню. Да, он славный молец, рассеянно отозвался Эдвард. Он часто думал, не от неволи этот ребенок, но заговаривать об этом означало ступать на опасную почву. А теперь показывай дорогу. К тому времени, как он высадил ее, выгрузил весь ее багаж из машины, легко перекинулся парой слов с ее золовкой, которая сочла его совершенно очаровательным, и проехал еще десять миль, был уже восьмой час. Но Вилли, похоже, не рассердилась и не заинтересовалась. Её гораздо больше беспокоило, как он воспримет известие о том, что не только леди Райдл всё ещё здесь, но и мис Миллимонт вскоре приедет.